Во время заключительной речи защитника вас ждет прямое включение из зала суда присяжных. И это время, это время, это время пришло! Я прошу тишины! Виновен, Виновен. Успокойтесь, граждане! Казмись! Я ka <смех> Я не могу Нет, ну извините, дамы и господа Вы так серьезны все Судья <смех> С таким серьезным выражением лица Смотрит на меня. <смех> простите, простите, ваша честь. Просто, мне кажется, все мы слишком серьезно относимся к своей жизни. Слишком серьезно. Я не говорю, что, <смех> <смех> что это неправильно. Но чрезмерная серьезность... Она все-таки чревата тем, что человек начинает смотреть на себя под неправильным углом зрения. Легче надо, легче, легче. Конечно, нам эта жизнь дается только раз, хотя в этом можно сомневаться. Жизнь моего подзащитного была полна приключениями, грабежами. И риском. Да, это был рисковый человек. Посмотрите на него. Настоящий мужчина. Я признаюсь, этот человек импонирует мне. Конечно, вы скажете, как, как, как это может быть? Вы что, вы с ума сошли? Испытывать симпатию к преступнику, друзья? Друзья мои, успокойтесь. Конечно же, я осуждаю его образ жизни, Его профессиональную деятельность и если я и восхищаюсь от счастья этим человеком То скорее его качествами Ибо это был крутой парень По-настоящему крутой Джон Диллинджер Преступник нового типа Широко применявший технические достижения цивилизации Он активно пользовался автомобилями И одним из первых внедрил систему захвата заложников при ограблении банка Долгое время Диллинджер был головной болью всей полицейской Америки. Ухитрялся совершать побеги из хорошо охраняемых тюрем. Его похождения и смерть во многом напоминают историю романтической парочки грабителей Бонни Паркер и Клайда Бароу. Но есть отличие: Это был по-настоящему крутой парень, не глупый и чуткий. И в отличие от парочки Бонни Клайда Он, во всяком случае, так утверждал Не убил ни одного человека Впрочем, мы попытаемся разобраться с этим вопросом чуть позже Джон Диллинджер Человек, который, возможно, не ценил свою жизнь Во всяком случае, именно ему принадлежат слова Если я потеряю свою жизнь «Я не буду горевать. Горевать будет некому!» Своей популярностью враг общества номер один Джон Гербер Диллинджер был обязан по большей части приятной внешности, юмору, кокетливому общению с пожилыми леди в банках, которые он грабил, а также репутации сексуального мужчины. Он будто бы не провел ни одной ночи в постели без обожающей его женщины – Наибольший интерес вызывает такой вопрос А почему, а? Я вас спрашиваю, дамы и господа, почему человека, который никогда не убивал невинных прохожих И даже, может быть, не несет персональной ответственности за смерть полицейских во время перестрелок Почему этот человек считался серьезным врагом общества, врагом номер один? и считался более опасным, чем головорезы Аль Капоне. Почему я вас спрашиваю? Молчите, я дам вам ответ, но позже, немного позже. No food on my table, and no shoes go on my tail and no Hard times, hard times Hard times seem like it's yet to stay Hard times, hard times Hard times seem like it's yet to stay If somebody don't help me Rajstansy nastolzhi s pryamoy vklyucheniem iz zala suda. Zasedanie prodolzhayetsya. No she on Джон Диллинджер родился 28 июня 1903 года в Индианаполисе в семье почтенного коммерсанта и члена правления приходского совета Чарльза Диллинджера. Отец Диллинджера был женат уже вторым браком, и, судя по всему, воспитание детей не было его призванием. Джон, которому не очень благоволил о мальчиках, будем откровенны, был предоставлен самому себе. По стопам отца он не пошел. Еще в раннем возрасте он обнаружил в себе тягу к нарушению закона. В школе Джона знали как крутого парня. В возрасте 9 лет мальчик ухитрился создать банду под названием «12 негодяев». И это была не просто игра, нет. Спустя некоторое время Джон попался на краже угля. Небольшая надежда направить Диллинджера на путь истины замаячила в девятнадцатом году Когда бросив школу, он стал механиком Профессия эта ему нравилась, он любил механизмы и неплохо разбирался в них Позднее он использовал эти знания, выбирая и готовя автомобили для совершения преступлений Тем временем семья Диллинджеров перебралась на жительство Моррис-Виль Джон и здесь продолжал демонстрировать свои дурные наклонности Отец не раз бил его за отказ работать на семейной ферме Выстроенной старшим дилинджем в 20-м году близ города Когда однажды, в 1923 году Отец отказался дать Джону свой автомобиль Тот, ну да, да, да, да Тот угнал чужой А был пойман полицией и выпущен на поруки И, опасаясь гнева отца, домой уже не вернулся В том же году Джон идет служить на флот, на крейсер Юта, но вскоре дезертирует. Вернувшись в город, Джон был арестован за кражу кур, но приговор отменили. На следующий год, влюбившись в девушку-подростка, Диллинджер кончает с холостяцкой жизнью. Он переезжает в дом к юной жене и ее родителям. Под их влиянием Джон предпринял очередную, собственно, последнюю попытку жить честно. Устроился работать драпировщиком на мебельную фабрику и стал членом местного бейсбольного клуба. Но наслаждение семейным счастьем продлилось, увы, недолго. Вскоре Диллинджер и его новые друзья решили ограбить местный универмаг. Арестованному Джону обещали снисхождение за чистосердечное признание. И Джон поверил полицейским. Он раскололся, чистосердечно во всем признался и получил 10 лет тюрьмы. Чего он, конечно же, явно не ожидал. Это подлое коварство Джон дилиджер работникам полиции не простил. Отныне и навсегда он решил – полиции веры нет». got to do what we do is what we know so to me it ain't nothing but being true but now i know holy hi this stop the rain it doesn't have to be the way it is you say it is just because for the past 20 years every day it is but now i know holy hi this stop the rain holy i can stop Stop the rain stop the, rain, the, rain know, the, rain. the rain. Как и для многих известных преступников господа присяжные заседатели тюрьма стала для Делинжера школой жизни Здесь он повстречал Гарри Пирпойнта Человека, который подсказал Джону сферу приложения его недюжиной энергии Сфера, впрочем, оказалась банальной Вооруженное ограбление банков С помощью Пирпойнта и других заключенных Джон составил для себя список банков на Среднем Западе, которые стоило ограбить Здесь же, в тюрьме, он присмотрел и будущих сообщников Он овладел и действенным методом ограбления банков Разработанным прусским бароном Ламом Планирование операции по типу военной С разведкой, с учетом времени А также с проверкой маршрутов отхода В общем, к делу он подошел как настоящий профи За примерное поведение Диллинджер был освобожден условно-досрочно в 1933 году Америка уже стала совсем другой. Послевоенное процветание сменилось жесточайшим экономическим кризисом. Миллионы безработных и бездомных, очереди у бесплатных столовых и ночлежек, отчаявшиеся люди возле бирж труда. Но Тиллинджера это все не пугало. Он уже выбрал свой собственный путь. И знал, чем будет зарабатывать на жизнь. Выйдя на свободу, дилинджер первым делом обзавелся оружием и сколотил банду. В нее входили все тот же Гарри Перпоинт, Джон Гамильтон и еще несколько человек. Банда начала м -м, работать в сентябре 1933 года. Последовательно были ограблены небольшой банк, два супермаркета, завод и еще один городской банк. При первом ограблении, убегая, Джон совершил прыжок через почти пятиметровый барьер на манер своего любимого киноактера. Казалось бы, все удается. Ему улыбается удача, планы работают, все удается, и деньги потихонечку плывут в руки бандитам. Но через четыре месяца после начала грабежей полиция вычислила и арестовала главаря банды. Причем это случилось совершенно нелепо. Ну, представьте себе. Во время безобидной автомобильной поездки он в деревне Блэфтон сбивает гуся. Другой бы поехал дальше, но не Джон Диллинджер. Он не проехал мимо, он вышел из машины и стал извиняться перед хозяйкой сбитой птицы. Та потребовала возмещения ущерба. Диллинджер согласился, предложил ей определенную сумму, но хозяйке гуся сумма показалась маленькой. Диллинджер отказывался платить те деньги, которые требовала женщина. Женщина предложила для разрешения спора позвать местного шерифа, Джесса Сербера. И Диллинджер с дуру согласился. Шериф с первого взгляда узнал человека, чья фотография вместе с объявлением о розыске давно висела в его конторе. Он тут же достал револьвера, и под дулом оружия посадил совершенно растерявшегося от неожиданности ганстера под замок и заказал срочный телефонный разговор с центральным штабом ФБР в Вашингтоне. А затем произошло то, чего деревенский полицейский никак не ожидал. Вместо бронированного автомобиля ФБР, предназначенного для перевозок арестованных, в Блефтоне появился синий Крайслер с тремя членами банды Диллинджера. Около десяти часов вечера Когда Джесс Сербер с нетерпением ожидал В своей конторе прибытия обещанного ФБР-конвоя К нему вошли бандиты Троица представилась офицерами полиции И потребовала свидания с заключенным дилинджером Шерифа не так-то легко было обвести вокруг пальца Он потребовал показать документы Подтверждающие полномочия офицеров За свою подозрительность шериф поплатился жизнью Пирпоинт застрелил его. Забрав ключи, бандиты отыскали камеру дилинджера и освободили его. Однако то, что Перпоинт убил шерифа Диллинджеру не понравилось. Он подошел к нему и сказал «Никогда, слышишь, никогда не убивай человека, если он, конечно, не пытается отнять твою жизнь». Банда Диллинджера и Пирпойнта начинает вовсю хозяйничать в штате Индиана. Чтобы раздобыть оружие, они нападают даже на полицейский участок. Полиция штата организует всеобщую облаву, но Диллинджер скрывается в Чикаго и к Новому году посылает начальнику полиции Индианы издевательский подарок. Ха -ха -ха -ха -ха -ха! Книгу под названием... Как стать хорошим детективом? Здесь, в Чикаго, к бандитам присоединился Билл Фредчет, подруга Джона и жена перпоинта Мэри Киндер. Очередной вооруженный грабеж Диллинджер совершает в Гринкасле. И вдруг нечаянная болезнь. Ну, что-то наподобие гриппа. На приеме у врача... Диллинджера совершенно неожиданно опознают, но он чудом избегает ареста Автомобиль, на котором он ушел от погони, пробит полицейскими пулями в десятках мест Самостоятельно справившись с болезнью, Диллинджер продолжает серию грабежей в разных штатах Объекты все те же Банки, банки, банки, очередной прокол И на этот раз преступник арестован в Тоскане, это штат Аризона А причиной прокола стала его щедрость В гостинице «Конгресс», где остановились члены банды, произошел пожар. Одному из пожарных, который вытащил из огня саквояжи и чемоданы ганстеров они дали 12 долларов на чай, но в те времена это серьезные деньги. Пожарных запомнил «Щедрых погорельцев», И увидев газеты портреты разыскиваемых бандитов, тотчас опознал их. Быстрее всех действовала полиция «Индианы». Пока в Аризоне еще только выписывали ордера на арест членов банды, следователи «Индианы» уже грузили Диллинджера на самолет, чтобы доставить в свой штат и судить его за убийство полицейского. Чикаго Диллинджера встречал конвой из 75 полицейских на 13 машинах и 12 мотоциклах. Это соответствовало романтической славе гангстера, его популярности среди бедняков, видящих в нем народного мстителя богачам. Тысячи людей высыпали на улицу в надежде увидеть своего кумира, который грабит грёбаных толста сумов. Алексей Курилка. Слово защиты. Диане Диллинджера ожидала женщина-шериф Лилиан Холли, сменившая на этом посту своего убитого мужа. Холли и прокурор были готовы вступить в юридическую схватку с самым известным на тот момент преступником Америки. Джона Диллинджера поместили в каторжную тюрьму Краунпоинт с такими предосторожностями, как приговоренного к смерти за день до казни. Скованный по рукам и ногам, он находился в клетке, освещаемой шестью мощными прожекторами. Трое охранников с пистолетами наготове следили за каждым его движением 24 часа в сутки. Местонахождение Диллинджера тщательно скрывали от общественности. Охрана была переведена на казарменное положение и не общалась с внешним миром. Того, кто решил бы предположить, что Диллинджер вскоре окажется на свободе и совершит новое ограбление банка, того сочли бы попросту сумасшедшим. И все же через две недели... После водворения Диллинджера в Краунпоинт произошло именно это. Он сбежал. Нет, ну как вам это? Сбежал. Хотя был скован по рукам и ногам и находился в клетке и трое охранников с пистолетами на готове. Я не могу. Это похоже на сказку, друзья. Сказку. же Конечно же, все решили, что полицейские были подкуплены Впрочем, это действительно так Один из полицейских был подкуплен Он и помог Диллинджеру сбежать После этого американская пресса открыто заявила Что сообщников Диллинджера следует искать в правительстве И в полицейском руководстве. Правительству бросили упрек в том, что власти и полиция из простого инстинкта самосохранения не могут опустить открытого процесса против банды Диллинджера. Они так глубоко пронизаны коррупцией, что теперь вынуждены любой ценой спасать ганстеров. Ходили слухи, что Диллинджеру действительно помогала какая-то волосатая рука, находящаяся на службе правительства. А тем временем арестованных соучников Диллинджера, вызваливших его из тюрьмы, Пирпойнта, Макли и Кларка перевели в тюрьму города Коломбос, штата Гайо. На состоявшемся вскоре суде Пирпойнт и Макли были приговорены к смертельной казни, а Кларк по жизненному заключению на сей раз Диллинджер оказался бессилен. Он не мог спасти своих дружков и сообщников. Красавчик Пирпойнт распрощался с жизнью на электрическом стуле, а Макли был застрелен при попытке к бегству. А тем временем слава и авторитет Диллинджера среди уголовников были таковы, что пополнить банду новыми людьми ему не составляло никакого труда. Среди них оказался и Ластер Джиллис, более известный по кличке Бэби Фейс Нельсон. Правда, сам он предпочитал себя называть Большой Нельсон. В отличие от остальных членов банды убивавших только в случае опасности ареста Бэби Нельсон убивал с наслаждением любого Кто смел ему перечить И даже Диллинджер с трудом удерживал его от применения оружия По малейшему поводу Опасный человек, опасный И банда, банда тоже оказалась самой опасной бандой в Америке В конце концов В разрешении ситуации пришлось мешаться самому президенту рузвельту Он поручает генеральному прокурору Соединенных Штатов принять специальные меры для ликвидации банды Диллинджера. Генеральный прокурор созывает совещание, в котором помимо шефа ФБР Гувера принимают участие способнейшие и самые известнейшие прокуроры и криминалисты Соединенных Штатов. В результате этого совещания Диллинджер был объявлен... Государственным преступником Номер один И вместе со своей бандой Поставлен вне закона Всем агентам ФБР И полицейским предписывалось Вести охоту без всякого Милосердия на банду Банковских грабителей Это означало что отныне любой полицейский в Америке мог без всякого предупреждения стрелять в каждого, кто был похож на дилинджера или на кого-то из членов банды. Нью-Йорк из Чикаго Штавар Семь машин везут там спрос И заказчик наш там Груз ждут Молят феберосы, ждут Перепеть нас тот кувер Пусть застрелится наш груз, ждут Молиться мы умеем тоже И слышим мы со всех сторон Храни Америку, о боже И сохрани свой закон Кордон крутись, мотор не глохнет Мне бы сказал, дружище, Нэш Запомни, даже если грохну а -а -а, твоя семья получит кэш Пока люди маются Пока кое-как живут народ В нас нуждается наш груз Ждут Словно связан тросами Караван все вырегут Наготовит обзаны Наш груз ждут Дилинджер, однако, уверен в себе Его преступления становятся все наглее Наконец он доходит до идеи захвата заложников при ограблении банков И впервые он использовал подобную тактику при ограблении банка в Сиу-Фолсе, во время которого Баби Нельсон застрелил полицейского на глазах заложников. Беря заложников, Диллинджер ставил их на подножке автомобиля, прикрываясь людьми как живыми щитами». Диллинджер продолжал грабить банки Людям это очень нравилось Людям, которые находились на краю нищеты А то и за краем нищеты Нравилось, что нашелся Такой человек, который Готов бросить вызов Закону и правительству которое как считали они Грабит простых людей Возле очередного ограбления И сумасшедшей погони Диллинджер был ранен Вместе с одним из своих людей И любовницей Он скрылся в одном тихом городке в Сент-Поле в излюбленном гангстерами месте. Он снял квартиру для себя и любовницы, но подозрительные соседи вызвали ФБР. После перестрелки, во время которой Диллинджер получил еще одно ранение в ногу, ему с трудом удалось бежать. И вот затравленный как зверь Диллинджер решился на отчаянный шаг 5 апреля 1934 года Он переехал к престарелому отцу Моррисфиль Отец и сын простили друг другу все прошлые обиды И устроили тайную вечеринку для членов семьи и друзей А в это время полиция обыскивала семейную ферму семьи ФБР И в голову не пришло, что Джон Отважится на подобную наглость Спрятаться в доме своего отца Позднее отец дилинджера сделал такое заявление. Я, отец Джона дилинджера и я чувствую, что Джона надо простить за все, что он сделал. К тому же я не думаю, что он сделал так много, как ему приписывают. Но я полагаю, если бы ему дали шанс, то он бы исправился в лоне семьи. Мы и говорили об этом в воскресенье за обедом. «Когда мы готовились сесть за стол, то мы не знали, что Джон приедет, он свалился, как снег на голову. Я много говорил с сыном, и он мне сказал, «Жить честно и в то же самое время ни в чем не нуждаться в этой стране, отец, невозможно». Станция ностальжи с прямым включением из зала суда. Не расходимся, господа. Заседание продолжается. 20 апреля вместе с членами своей банды и несколькими молоденькими девицами Диллинджер развлекался в пансионате «Маленькая богемия» на берегу озера «Маленькая звезда». Это штат Висконсин. Это курортное местечко было идеальным для укрытия местом, поскольку курортный сезон отдыха еще не наступил и можно было спокойно пересидеть здесь. Диллинджер, Гамильтон и еще несколько гангстеров были в основном здании, а Бэби Нильсон и Ван Мэттер с девицами разместились в коттедже у самого озера. Владелец курорта быстро сообразил, что за гости пожаловали к нему, и сообщил в полицию. 22 апреля 1934 года руководство ФБР получило от своих тайных осведомителей сведения о том, что Диллинджер и еще несколько бандитов прячутся в дачной местности на берегу озера Мичиган. Мелвис Первис, шеф Чикагского отделения ФБР, тут же отправил по указанному адресу четыре автомобиля с полицейскими. Ночью с погашенными фарами и приглушенными моторами они тихо подъехали к отелю, Держа пистолеты наготове И стали цепью окружать отель Но внезапно в зверях отеля появились трое мужчин В ту же секунду полицейские открыли огонь на поражение Варьет с крыши отеля начал бить крупнокалиберный пулемет Началось веселье, стрибопились всего несколько минут Но в темноте полицейские больше не отваживались высунуться из бронированных автомобилей Только с рассветом стало видно, что на крыше двухэтажного отеля никого нет, они решились штурмовать дом. Их ожидало жуткое открытие. Трое людей, застреленных ими, оказались безобидными постояльцами отеля, не имевшими никакого отношения к банде. Что до Дилинджера и его сообщников, то они успели благополучно скрыться. алдobject වන්, ශහලේ ගරෑ refugees authorized accessoyu אחлизу мои Helsinki. Hö AldousKI. М District of Station My of the remains. one. Lewin. Wirin mal는지. IC Site, which is a car. dost this black barn sweeping over the land and car con is с прямым включением из зала суда заседание продолжается Большим риском раненого Гамильтона переправили к врачу. В качестве хирурга врач обслуживал ганстеров получивших ранение. Этот врач и пытался спасти Гамильтона, но, к сожалению, не смог. Несмотря на потери в банде, Диллинджер по-прежнему оставался костью в горле полиции десятка штатов. За его поимку была обещана награда сначала в 10 тысяч долларов, а потом в 20000 Огромная по тем временам сумма. Фотографии ганстера развесили в публичных местах. Полицейские изучали их лучше, чем фотографии знаменитых киноактеров. Каждую ночь, практически каждый второй полицейский Америки мечтал лично застрелить преступника номер один. Диллинджер, однако, организовал очередной грабеж. В своем родном штате Индиана, во время которого Бэби Фейс убил еще одного полицейского таким образом. Общее число жертв банды Диллинджера достигло 10 человек. Из бандитов был ранен только Ван Мейтер. Тогда он выжил, но позднее погиб в другой стычке с полицейскими. Постепенно целенаправленный поиск и блокада преступника силами ФБР стали давать свои плоды. Но пока шеф Чикагского отделения ФБР проводил самую крупную из всех известных охот за преступниками, здесь же, в Чикаго, всего в нескольких кварталах от главной квартиры шефа Чикагского отделения, Диллинджеру делали пластическую операцию. Всего за каких-то 10 тысяч долларов из него лепили пластик. другого человека There was a teenage wedding and the old folks wished them well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle Another young monsieur and madame have run the chapel bell la vie c'est Dieu pour show you never can tell an apartment with a two room a robot said the was crammed with pierre found work the little money worked 27 мая врачи прооперировали диленжера Во время операции гангстер чуть не погиб, сердце могло не выдержать. Когда он поправился и снял бинты и смог посмотреть на себя в зеркало, то едва не пристрелил хирурга, так не понравился ему результат. После этого доктор кислотой вытравил кожу на кончиках пальцев Диллинджера. Все, другой человек был готов. Пока заживали операционные рубцы, Диллинджер отпустил короткую бородку и перекрасил волосы. В конце концов, от прежнего ганстерского босса остались только черные, недобрые глаза. Даже ближайшие друзья, знавшие авиаперации, недоверчиво покачивали головой, впервые взглянув на его новое лицо. Не будь им так знаком этот взгляд и эта невысокая, чуть сутулая фигура, они никогда бы ни за что не поверили, что перед ними действительно Джон Диллинджер. Чтобы устроить полиции проверку, а также чтобы пополнить опустевшую кассу, Диллинджер с двумя сообщниками 30 июня 34 года ограбил банк. Они не прикрывали лиц, но не специально показывали публике нового Диллинджера, надеясь, что в газетах выйдет статья, в которой будет сказано, что новый грабитель появился в штате Индиана. Но! Полиция... Быстро установила, чисто по почерку Что опять здесь орудовала Именно банда Диллинджера Американская общественность вновь была взбудоражена Новое нападение показало Что все обещания властей Все надежды на охоту без милосердия Все заверения Все это не стоило и ломаного гроша Словно нарочно насмехаясь над полицией Гиллинджер с горской гангстеров Освободил бывшего члена банды Клайда Бэрроу Освободил его прямо из каторжной тюрьмы Ха-ха! Каково! Ха! Красавчик, красавчик Но двигаемся дальше Расставшись с хирургами, дилинджер с новой любовницей Официанткой Поли Гамильтон Скрывается в северных кварталах Чикаго Он мечтает набрать такую сумму, чтобы уехать в Мексику И начать жизнь заново Честно, спокойно, на какой-нибудь ферме Под именем Джимми Лоуренса дилинджер снял квартиру у румынской эмигрантки Анны Сейдж. Но она сама боялась полиции, поскольку имела просроченный вид на жительство. Дабы заслужить благосклонность полиции, хозяйка тайно донесла полиции о том, что у нее скрывается сам дилинджер Что нужно, блин, граждане? На том свете был дважды я. Хочешь, покажу дорогу. Расточиться, мыслажив нам все сюдай строх идём а он снова мне поддрёбра был дважды я. Хочешь покажу дорогу. Сложа, и вот и показал дорогу. 20 июля 1934 года в бюро Мелвина Первиса явилась хозяйка пансиона Анна Сейдж и с невинной дружелюбной улыбкой сообщила, что послезавтра вечером у кинотеатра на Линкольн-Авеню должна встретиться с женом Диллинджером. Они собираются вместе посмотреть фильм, который называется «Манхэттонская мелодрама». Кроме них будет еще одна приятельница Диллинджера, Но делу это не помешает. Она, Анна Сейдж, берется показать полиции Диллинджера. И вот только теперь Первис узнал о пластических операциях на лице и пальцах Диллинджера. Он доложил Гуверу о предстоящем аресте и получил из Вашингтона неожиданное указание. Не арестовывать Диллинджера. Диллинджера следует убить на месте. Вервис был вне себя от негодования. «Как?» Диллинджер приедет в этот вечер один. Впервые представляется реальная возможность взять его живым. Придать суду можно будет узнать все о нем и о его банде. Выяснить, кто в государственных органах и полиции был им подкуплен, кто его покрывал все это время и кто организовал побег из тюрьмы. Можно было, наконец, очистить правительство и полицию от продажных элементов. Однако Гувер... настаивал на своем диейлинджера нужно застрелить на месте И словно опасаясь как бы Первис не поступил по-своему он послал ему в подкрепление трех своих людей снайперов холлиса коули и прайса Убей меня, внезапно гаснет цвет. Горе вна корет балерина В пальчике си горет Солнце седьет мне москас Вошла годень снег еще лежит Ста на свете есть плазма носах хвосте милярды звёзд зашли на нет стях пар как мы с тобой на тен и дело вовсе нет примете только мертвый не боится смерти в даль дорог расставленные постель возьми меня с собой Над небом светит солнце. У тебя над головой и снова мемакасы тень забилась в угол, призраже. Вся на свете из пластмассы, и локот пластмассовая жизнь. 22 июля В квартал, где скрывался гангстер Был стянут большой отряд полиции На улице стояла дикая жара В это время Диллинджер, Полли и Анна Сейдж Одетая в красное платье Смотрели в кинотеатре биограф Фильм под названием «Манхэттенская трагедия» С Кларком Гейблом в главной роли Позднее свой поступок Анна Сейдж Объясняла так Когда я узнала, что он Диллинджер Я вспомнила, что он убивал людей без жалости Поэтому я и пошла к знакомому полицейскому И он устроил мне встречу с правительственным агентом 22 июля Я сообщила агенту, что Диллинджер собирается пойти в кино Но это все ложь Истинной причиной доноса было желание получить легальный вид на жительство в США Для себя, мужа и сына Причем, кстати, румынке было впоследствии отказано. Правда, она получила пять тысяч долларов из суммы, обещанной за поимку преступника, а также получила прозвище среди народа – «Дама в красном». Вечерний сеанс в кинотеатре закончился в половине девятого. На улице было еще светло. Первис сидел за рулем спортивной машине. На заднем сидении сидели снайпера. Когда Анна, одетая в броское красное платье, и Диллинджер с подругой вышли из кино, снайпера выскочили из машины. Первым начал стрелять Коули. С расстояния в 2 метра он выпустил в Диллинджера всю обойму. Холлис отстал лишь на какую-то долю секунды. Диллинджер на миг выпрямился, поднял свой пистолет, но не успел сделать ни единого выстрела. Он упал на мостовую. К нему подскочили агенты. Он что-то хрипел, пытаясь сказать, но было непонятно, что именно он говорит. Первис наклонился над ним, приблизил ухо к губам преступника и услышал два слова. «Отлично сработано!», Отлично. сработано. is too I see them blue for me and you and I think to myself what a wonderful world I see skies of blue the clouds of white the bright Blessed day the dark sinking night and i thank to myself what a wonderful world Alexei Kurilko slova the colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn like much more Than I'll never know And I think to myself What a wonderful world Заседание продолжается yes, I think to myself What a wonderful Легенды о Диллинджере слагали еще при его жизни. В некоторых источниках он представляется жестоким убийцей, носившим прозвище Джонни Киллер, не разменивающийся во время ограблений на уговоры, а открывающий огонь без всякого предупреждения. Одни считают, что на его счету не менее 68 убийц, другие говорят, что на совести Диллинджера На самом деле была лишь смерть полицейского, хотя сам Джонни Диллинджер отрицал свою причастность и к этому убийству. Но как бы то ни было, единственной слабостью и даже страстью гангстера были женщины и кинематограф Вот они-то его изгубили. Итак, Джон Диллинджер. Лежал в луже собственной крови В маленьком переулке Позади кинотеатра А любопытные люди Вытягивая шеи Старались подобраться Как можно ближе Многие даже осмелев Обмакивали носовые платки В кровь Диллинджера Более часа тело Пролежало на улице Наконец приехала перевозка И увезла тело В морг По прибытии Оказалось, что многие вещи, находившиеся на теле в момент смерти, пропали А еще с головы Диллинджера было срезано несколько десятков локонов На память, прямо как со святого Кстати, на самом деле существует очень интересная теория Согласно которой у кинотеатра-биограф был убит вовсе не Диллинджер При осмотре тела убитого были замечены явные нестыковки Например, у Джонни были темно-карые глаза А у убитого голубовато-серые Количество и конфигурация шрамов на теле убитого существенно отличалась от шрамов Диллинджера Джонни никогда не страдал ревматизмом А у покойного были все признаки этой болезни И, наконец, у Диллинджера было идеальное зрение в то время как убитый явно страдал близорукостью. Другими словами, очень может быть, что Диллинджеру удалось осуществить свою давнюю мечту. Он насобирал положенное количество денег и уехал в Мексику и начал новую жизнь. Однажды Диллинджера спросили, сколько времени нужно, чтобы ограбить банк. «Одна минута и 40 секунд ровно», — ответил он. «А давая интервью одной газетенке, он сказал следующее. Никогда нельзя доверять полицейским и женщинам. Если у кинотеатра биограф был убит именно он, значит, он кому-то все-таки доверился». Его спросили однажды. «Вас преследует вся страна. О чем это говорит?» «Я популярен», — ответил Диллинджер. И однажды его спросили, как бы вы хотели умереть? «С оружием в руках», — ответил дилинджер как настоящий мужчина. Если его убили у кинотеатра «Биогов», то его мечта сбылась. Нights in white satin, Never reaching the end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 Алексей Курилка. Слово да защиты. Алексей Курилко. Слово в защиту. Заседание окончено. Дамы господа, свои мнения, комментарии, пожелания и проклятия вы можете присылать лично Алексею курилка на номер 097-495-69-50. Но учтите... Номер только для СМС. Для особо одаренных повторяю. 097-495-69-50.